Глава 33 Судя по округлости форм, детский психиатр Жюстин Филиппа была женщиной добродушной. На ней, ладно, сидело цветастое платье в весенних тонах, и она не собиралась скрывать свой возраст. Без малого — 53, а даже им гордилась. По всей очевидности, ее начавшие сидеть волосы никогда не знавали краски, как и лицо макияжа. Темперамент ее вполне соответствовал внешнему виду. Веселая и полная тепла. Она не обременяла себя какими-то там уловками и всегда думала именно то, что говорила. Но это не означало, что она говорила то, что думает. Жустин Филиппа по опыту знала, что не всякую истину надо озвучивать, а уж в ее профессии на то, чтобы выудить истину, иногда уходили годы. Она приняла Мило вместе с родителями в своем рабочем кабинете, в просторной комнате, залитой солнцем и четко разделенной на три пространства. Стену в глубине занимал внушительный письменный стол. Правую часть комнаты — украшали диван и удобное кресло, стоявшие напротив друг друга. Их разделял низкий столик, а на нем коробка с бумажными носовыми платками. Только руку протяни. Слева располагалась игровая зона, ограниченная простым ковром, где стоял большой ящик с игрушками для маленьких пациентов. «Я вас слушаю», — сразу приступила к делу Жюстин, усадив Давида и Летицию на стулья перед столом. Летиция обрисовала ситуацию. Трагическую гибель Максима, бредовые обвинения, брошенные его матерью, ссору и примирение с соседями. Особое внимание она уделила реакции Мило на гибель друга. Видимое отсутствие печали по этому поводу, эпизод стилопу, скандал на похоронах Максима, приобретение новой игрушки, имя, данное ей Мило, выброшенный в окно медведь. Пока она рассказывала, Мило, обнаружив полный ящик игрушек, сразу же уселся на ковер и принялся за игру. «А что представлял собой Максим в глазах Мило?» — спросила детский психиатр, когда Летиция закончила говорить. Ответил Давид. «Максим был его лучший друг. Они выросли вместе и почти что вместе родились. Можно сказать, они были как братья». а у них существовало какое-нибудь соперничество. Давид и Летиция дружно замотали головами. «Они, конечно, иногда ссорились, не без этого, но никакого соперничества я не замечала», — сказала Летиция. «А вы сами какое чувство испытывали по отношению к Максиму?» «Мы его очень любили», — ответила Летиция, словно это само собой разумелось. «Как сына?» Нет. «Нет, конечно. Я бы, скорее, сказала, как племянника». Жюстин Филиппа задавала вопросы. Они на них отвечали, и постепенно стала ясна картина их жизни до гибели Максима. Они подробно остановились на тех чувствах, что вызвали у них обвинение Тифен на том, что сейчас их связывает та же дружба, что и раньше, об образе смерти, разделившей мальчиков. Если я правильно поняла, Максим был для Мило идеальным братом. Каждый жил в своем доме со своими родителями. Ни один из них не вторгался в эмоциональное пространство другого, имея предрасположенность к играм с воображаемыми элементами. Они целыми днями играли вместе, а потом расходились по домам с родителями. Никакого соперничества, никакого чувства, что вторглись на твою территорию. Никакой состязательности. Давид и Летиция кивнули в знак согласия. «Все равно, что медвежонок, с которым играют, когда хотят, а когда он надоедает, его запихивают в ящик», прибавила Жустин Филиппа. Эта параллель по-новому осветила поведение маленького мальчика в представлении Летиции, и она не смогла удержаться от улыбки. «Играют, когда хотят, да». «Вот только Максим вовсе не был медвежонком Мило, заметил Давид. «Не был. Однако, по всей видимости, медвежонок занял место Максима». «А это хорошо или плохо?» — спросила Летиция. Детский психиатр немного подумала и ответила. «В этом нет ничего тревожного. По крайней мере, на этой стадии привыкания к утрате». Воображаемые друзья призваны заполнять пустоты, и Эмило заполнил пустоту на месте Максима тем, что было в его распоряжении. «Но тогда почему он выбросил медвежонка в окно?» «Потому что вы попросили его отказаться от идентичности медвежонка. Для него выбросить медвежонка в окно означает вернуть ему идентичность». Плетице вздрогнула. «Значит...» Не надо было требовать, чтобы он назвал игрушку другим именем. Сказать по правде не надо. Не надо было этого делать. Но тут нет большой беды. У вашего сына есть навык самостоятельности, и он это доказал. Летиция задумчиво покачала головой, и лицо ее сморщилось от чувства вины. Давид привстал со стула, наклонился к Жюстин Филиппа и тихо спросил. Почему он ни разу не заплакал, узнав о гибели Максима? Наверное, он не хотел, чтобы его слова услышал мальчик, который играл на ковре. Казалось, не интересуясь, что там говорят взрослые. «Не обманывайте себя, месье. Ваш ребенок в полной мере оплакал смерть друга», — ответила врач, не понижая голоса. «Просто он плакал совсем по другому поводу». Он преобразовал свою боль, пустил ее в другое русло. Но вот что очень важно вам сейчас понять. мило своими реакциями и своим поведением настойчиво добивается права на беспечность. Продолжая жить, как будто ничего не произошло, он просто сообщает вам о своем намерении посвящать все свое время и энергию, чтобы жить именно как маленький ребенок. но это не означает, что он не принимает гибели друга. «Вы полагаете, что у нас нет повода за него беспокоиться?» — спросила Летиция. «Я этого не говорила», — возразила Жюстин Филиппа. «Я сказала, что Мило по-своему справил траур подругу, не так, как вы того ожидали, и очень хорошо, что вы с этим пришли ко мне». Давид и Летиция согласно кивнули. Однако, — продолжила детский психиатр, — думать, что Мило не нуждается в поддержке, потому что он инстинктивно парировал этот удар, было бы ошибкой. Именно поэтому я вам предлагаю, разумеется, если вы согласны, небольшой курс терапии, который поможет вам троим миновать этот мрачный период в вашей жизни. — Вы думаете, это необходимо? — спросила Летиция, скорее обеспокоенная. чем не согласная с идеей терапевтического курса. Узы, которые связывают вас с соседями, очень напоминают семейные. Очень хорошо, что вы сказали «Максим и Мило были как братья, и я любила Максима как племянника». Таким образом, исчезновение Максима из жизни вашего сына вовсе не безобидно, если вам, людям взрослым, Учитывая ссору с вашими друзьями сразу после трагедии, удалось указать им место в ваших приоритетах, то смело все совсем по-другому. И в голове, и в сердце своем он потерял брата. Давид и летиция переглянулись. Я не прошу у вас немедленного ответа, продолжала Жустин Филиппа. Возвращайтесь домой, обдумайте все как следует вдвоем, а потом сообщите мне. сеанс подошел к концу давид и летиция расплатились по счету и вышли из кабинета вместе с мило несколько секунд они шли молча осмысливая все услышанное а с ним она так не поговорила вдруг прошептала летиция указав на мило который шел впереди прямо к машине шестьдесят евро проворчал давид эта терапия дорого нам обойдется «Тем более, что я не вижу, какую пользу она сможет принести Мило», — заметила Летиция, пожав плечами. Они снова замолчали, и каждый погрузился в свои мысли. «Значит, теперь я могу называть моего медведя Максимом?» — вдруг спросил Мило, с торжеством обернувшись к родителям.